Глава двадцать шестая. Ночь и день ожидания, томление в неведении, хождение взад-вперед, объедание ногтей и вздрагивание при любом звуке и крике Дейзи. Ночь и день игнорирования сообщений и звонков от мужа. Ночь и день равнодушия к еде, горючих слез и мрачных мыслей. И вот, наконец, все это подходит к концу. Уже вечер вторника, и скоро приедет Доминик. Дейзи спит наверху, а я лежу внизу. Свернулась клубочком на диване, как кошка, которая вроде бы спит, но готова прыгнуть в любой момент и наотмах ударить лапой или с воплями унестись прочь. Терпеливо жду в темноте перед телевизором с выключенным звуком, жду, предвкушая предстоящий разговор и одновременно страшась его. Страшась до такой степени, что меня даже подташнивает. Я всё напрягаюсь, когда слышу, как машина Доменико заезжает на площадку. Желодок скручивается в узел одновременно с поворотом ключа. Щёлк. В коридоре включается свет, и я судорожно втягиваю в себя воздух, прикидывая, что говорить, пытаясь представить, какая будет реакция. Закончился ли мой брак? Стану ли я матерью одиночкой? А может, я делаю из мухи слона? Может, между Демеником и Мэйл ничего нет? Может, всё это плод моего больного воображения? Но если ничего нет, Почему Мэл отказалась рассказывать, что происходит? Почему она повторяла, что я должна поговорить с Домеником? Почему она не зашла ко мне и не проведала? Привет, Кирст. Дверь в гостиную распахивается, и я вижу его, залитого светом. Для меня он уже выглядит по-другому, каким-то далёким, не тем Домеником, которого я знала всю жизнь, не мужем, а чужим человеком. Привет. Это слово едва не застревает у меня в горле. А что ты сидишь в темноте? спрашивает он. Как же я скучал по вам, девчонки. Как вы тут? Он кладёт ключи на столик в коридоре и входит в гостиную. У тебя проблемы с телефоном? Я звонил и посылал сообщения. Он включает свет. Я морщусь и смотрю на свои руки. У меня дрожат пальцы. "Ерсти". С ноткой раздражения в голосе говорит Доминик. Как учёба? Спрашиваю, уверена, что Доминик обязательно заметит, нарочитую бодрость в моём голосе. Он бросает на меня недоумённый взгляд, прежде чем ответить. Всё хорошо. Узнал несколько новых приёмов в продаже, а так больше ничего существенного. То же, что и всегда. Ты же понимаешь. Они могли бы уложиться в 2 часа. Умираю, хочу пиво. Тебе принести? Мне нельзя, говорю, грудное вскармливание, если ты забыл Встаю и позволяю себя поцеловать, а потом иду вслед за ним на кухню. «Ты так и не сказала, как вы с Дейзи?» — говорит он, открывая холодильник и доставая бутылку перони. «Отлично!» «Тебе лучше? Ну, после визита к врачу?» «Да, со мной все хорошо. Я пожимаю плечами». «О, здорово! Ну а как наша маленькая девочка?» «Отлично!» Доминик не может не замечать, что мой тон становится резче. Он берет из ящика открывалку, Срывает с бутылки крышку и делает большой глоток. Послушай, Кирст, я хотел извиниться. Ну, за ту историю, когда взял Дейзи в магазин, а ты спала. Надо было убедиться, что ты слышала меня. Ведь знал, что ты дремлешь, когда предупреждал тебя. Я действительно сожалею о том, что заставил тебя понервничать. Поступил необдуманно. Я киваю, мои губы плотно сжаты. Он думает, что я сержусь на это. Только он ошибается. Но ну, я прощён. Доминик с неуверенной улыбкой смотрит на меня, уверенный в том, что я не могла не смягчиться. Я нашла твои солнцезащитные очки? С каменным лицом говорю я, наблюдая за его реакцией. Мои очки? Его губы растягиваются в подобающую ситуации улыбку. О, здорово. Думал, потерял их. Конечно, в них ничего особенного, они не из дорогих, но мне очень нравятся. Кстати, а где ты их нашла? У мел дома. Отвечаю. Я пошла туда, чтобы внести ясность в наши с ней отношения, и увидела твои очки. Ты не представляешь где? В миске с фруктами. А что они делали? Он замолкает на секунду и откашливается. Что они там делали? Вот ты мне и расскажи, говорю я, складывая на груди руки. Что всё это значит? спрашивает он, глядя на меня поверх бутылки с пивом. Ты смотришь на меня так, будто я сделала что-то плохое. Я спросила у Мел, как твои очки оказались в её доме. И она ответила, что это не её дело. Она сказала, что я должна спросить у тебя. Вот и спрашиваю. Проклятье, чёртова Мел, просил же ничего не говорить. У меня на глаза наворачиваются слёзы, а с губ срывается вопрос. Вы с ней встречаетесь? Встречаемся? У Деминики расширяются глаза. Нет. Ты подумала? Ты подумала, что мы с ней? О, Кирс, нет. Иди сюда. Он ставит бутылку на стол и пытается обнять меня, но я отстраняюсь. Ну а что, по-твоему, я должна была подумать? восклицаю я. Мэл молчит и отсылает к тебе. Что бы ты подумал на моём месте? Доминик кивает. Всё ясно. Я идиот. Но она не должна была рассказывать. Ой, не бери в голову. Итак, зачем ты к ней ходишь? «В чем ваш большой секрет?» «Неожиданно у меня появляется страшное предположение, что у Доминика связь совсем не с Мэл. А что если с Тамсен? Что если она снова видится с Домиником и Мэл знает об этом? Что если она покрывает их и поэтому сказала, что это не ее дело? Господи, прошу тебя, только не это!» «Тебе он не понравится», — говорит Доминик. «Мне и так все не нравится». «А ты просто расскажи». «Я хочу от него одного. Правды». Он вздыхает и делает глоток пива. На прошлой неделе Мэл прислала мне сообщение с просьбой зайти к ней. Сказала, что просит меня об одолжении. Говорить по телефону она отказалась, поэтому я зашел к ней после тренировки. Он смотрит на меня, ожидая моего отклика. Я молчу, жду продолжения. «Ситуация самая обычная. Она на мели». Она исчерпала не только кредит по своим картам, но и лимит сверх кредита. Поэтому спросила, мог бы я дать ей в долг 300 фунтов, чтобы продержаться до поступления ежемесячной выплаты от Криса. Я такого не ожидала. Однако тут же задаюсь вопросом, а не состряпана ли эта легенда для того, чтобы держать меня в неведении? «Откуда мне знать, что ты говоришь правду?» «Господи, Кирсти, а зачем мне врать? Я же твой муж!» Если у тебя связь с Мел или с кем-то ещё, не то и меня никакой связи. Мел не в моём вкусе. Она во вкусе всех, отрезаю я. Она слишком требовательная, слишком назойливая. Я, конечно, люблю её, но не до такой степени. Она мой друг, не больше. Оженился я на тебе. Если не веришь, могу показать банковскую выписку. На прошлой неделе я снял в банкомате 300 фунтов. То есть она на самом деле попросила у тебя в долг Я тяжело опускаюсь на кухонный стул, обдумывая объяснение. Доминик кивает, краснея. И ты дал ей деньги? А что я по-твоему должен был сделать? Она наш друг. У неё трудности с деньгами. Она сказала, что вернёт мне долг в следующем месяце. Я выдыхаю. Я знал, что ты взбесишься, продолжает он. Поэтому сказал, чтобы она тебе ничего не говорила. Я виноват перед тобой. Я полный идиот. Дело не в деньгах, Доминик. Дело в том, что ты мне солгал. И из-за этого я промучилась целых 2 дня, думая, что ты спишь с Мэв. А ещё ты выставил меня дурой перед моей подругой и заставил усомниться в нашем браке. Прости, что заподозрила тебя, но я ведь уже сталкивалась с этим. Керст он устремляет на меня оскорблённый взгляд. Наверное, мне не стоило вспоминать о той связи на одну ночь с Тамсином. История древняя. Он потом долгие месяцы просил прощения, и я решила простить его. Однако ложь вынадила меня снова усомниться в нём. И сейчас я слишком взвинчена, чтобы испытывать какие-то иные чувства, кроме злости. Нет, Доминик. Похоже, ты намеренно пытаешься разрушить наши отношения. Керст, я ужасно виноват. Знаю, что всё порчу. Что мне сделать? Как искупить свою вину? Ну, можно было бы начать с того, чтобы не иметь от меня секретов и не одалживать моей лучшей подруге деньги, которых у нас нет. Доминь кивает и сутулится, всем видом давая понять, что раскаивается. Но в следующий мгновение расправляет плечи и вскидывает голову. Кстати, говорит он. Что, кстати? Ну, ты говоришь, что я не должен был у тебя за спиной одалживать мел деньги. Но разве ты сама не этим занималась? Этим, отвечаю. Однако я пришла к тебе и всё честно рассказала. И мы договорились, что больше не будем сужать её деньгами. И после этого ты у меня за спиной даёшь ей займы, а меня выставляешь в дурном свете. По сути, ты в Белклин между мной и Мел. Да всё у вас с Мел наладится. Ты этого не знаешь. В настоящий момент мне противны вы оба. Ты одолжил ей деньги после того, как я выразила ей своё недовольство тем, что она не возвращает долги мне. Ты выставил меня с отвратительной стороны. Деминик кусает губу. Меня накрывает волна усталости. Мне бы радоваться тому, что у Доминика нет связи на стороне, но меня всё трясёт от раздражения и разочарования. Конечно, я с облегчением узнала, что мой муж не встречается ни с Мэл, ни что еще хуже с что ещё хуже Тамсин. Однако остаётся ещё много проблем, которые нам с ним нужно решить. Я всегда считала нас с Домиником командой, единым целым. А теперь, как мне кажется, мы всё дальше и дальше удаляемся друг от друга, и я не знаю, как это остановить.